Глава 4. При том, что ему нередко приходилось бывать в весьма экзотических местах, он еще ни разу не проводил ночь в тюремной камере. Калифорнийским полицейским пришлось водворить его за решетку. Они припроводили его в расположенную неподалеку тюрьму Беркли на Мартин-Лютер-Кинг-Уэй. Причем на какой-то момент Бруно померещилось, что его волокут в здание школы, Но они проехали мимо. Возможно, для него это был опыт по изучению силы притяжения родных мест, их способности разбивать в пух и прах его самоуверенные притязания, не говоря уж о краткой передышке, когда он грезил о некаем чудесном спасении. Жалкие лохмотья выходного костюма Бруно, в отсутствие смокинга, он остался в обгорелой и забрызганной мясным жиром рубашке с закатанными рукавами. и в брюках с разодранными коленями не произвели никакого впечатления на представителей власти ни в момент ареста перед пылающей многоэтажкой, ни в различных камерах, по которым его водили всю ночь до утра. В местах временного заключения Бруно был рад смешаться с их убогим населением, ощущая себя примерно так же, как когда он лежал на вспорте и брусчатке перед громадой Берлинского центрального вокзала. Никто ни словом не обмолвился о его лице. Наверное, потому что вокруг было немало куда более страшных рож. Туманным утром он совершил мучительную поездку на козлённом автобусе до Окленда, где состоялось предварительное слушание по его делу и назначению залога. Тира Харпас внесла за него залог и встретила у дверей суда когда Бруно, пошатываясь и щурясь на слепящий яркий свет, робко вышел на свободу. Пассажирское место в «Вольво» было все таким же замусоренным, но он впервые, казалось, ощутил себя вполне достойным этого свинства. Она вела машину в полном молчании. Вовсе не такой он представлял себе их встречу. В машине сидели рядом словно не живые люди, а их двойники-куклы, бесловесные и неподвижны. Телепатические способности Бруно, осмеянные сталарски, улетучились, а его физические силы иссякли после велосипедных поездок и поджогов. Усилием мысли он рисовал себе её кисту и подумал: "Ешь или будешь съеден. И ещё, давай совершим двойной побег". Но эти мысленные послания Три пхахались в воздухе как рекламные транспаранты, оторвавшиеся от самолётика, перекручивались и падали с неба его сознания. Бруно не спрашивал, куда они едут. Её маршрут и так был понятен. На сей раз они не сделали остановку в Зуни, чтобы полакомиться устрицами и жареным цыплёнком. В районе Потреро Тирос вернулась с моста к югу и помчалась мимо вереницы придорожных билбордов. и освещенных солнцем холмов, усеянных домиками, похожими на розовые подарочные коробки. Так их когда-то называла Джун. Проведя ночь в тюрьме, Бруно думал о ней. Не о Тире, а о матери. Он вспоминал, как мальчишка шагал из школы домой, что тогда еще доставляло ему удовольствие. По Мартин Лютер Кинг-Уэй А потом мимо магазинчиков индийской еды и одежды на University Avenue и так добирался до квартиры в многоэтажке на Chestnut Street, пока их оттуда не выселили. Тира удивила его, когда заехала на автостоянку аэропорта. Пустынный асфальтовый островок напротив древнего павильона авиакомпании United. Мы ждём кого-то с прибывающего рейса. полушутя спросил он Тира свирепо зыркнула в ответ Можешь тут переодеться Твои вещи в багажнике выбери там что хочешь Она сунула руку под рулевое колесо и дёрнув рычаг открыла багажник Пруно неловко вылез и пошёл назад не понимая что она имела в виду В багажнике он обнаружил мягкую дорожную сумку которая была ему незнакома «Смелее», — сказала Тира. Выйдя из машины, она встала рядом с ним у раскрытого багажника. Он расстегнул молнию и обнаружил в сумке вещи, лежавшие в стенном шкафу его номера в отеле Шарлотенбурга и брошенные им как ненужный балласт в момент его поспешного бегства из-за неоплаченного гостиничного счета. Он с изумлением перебирал рубашки и... И тщательно отглаженные брюки. В отделении рядом с одеждой лежали чистые длинные носки, несколько пар нижнего белья с всё ещё болтающимися магазинными бирками, спортивные штаны и футболки. Всё, как ты любишь, извичительно рассмеялась Тира. Она махнула в сторону пассажирского сиденья. Иди переоденься там, я отвернусь, обещаю. Он выбрал костюм двойку из вискозы тёмно-горчичного цвета, которым очень дорожил. А он-то боялся, что костюм потерялся. Под пиджак он надел не рубашку, а футболку с надписью "Держись". Так его две личности слились воедино. С учётом того, что правильное число 2, а не 100 и не 0. Он переоделся на пассажирском сиденье, сбросив истерзанную рубашку и брюки. Осторожно прикрыл брюками покрывшиеся кровавой корочкой колени и быстренько натянул новое одеяние. Тира стояла, прислонившись спиной к машине и курила косяк. Сделав по привычке две затяжки, она отбросила недокуренную сигарету. Вот, я чуть не забыла. Она открыла переднюю правую дверцу и запустив руку в бардачок, протянула Бруно две вещи. его берлинский камень и бумажную папку с логотипом туристической фирмы, стоявшем на распечатке электронного авиабилета для Метхин, из-за которого была уволена Бет Денис. Неужели все в Беркли пользуются услугами одного турагента? Или же Бет и Алисия неосознанно действовали по сценарию, сочинённому Столарски? Или же кто-то ещё двигал фишки по полю? Бруно интуитивно понял, что ответ лежит прямо перед ним на виду. На голой доске его сознания, с которой убрали мутное пятно, как камушек с дороги. А может быть, не так важно все это знать? В папке лежал авиабилет на имя Александра Б. Флэшмана. Плотный новенький паспорт был засунут во внутренний кармашек папки рядом с билетом и квитанцией, выписанной на то же имя. На фото было изображено нынешнее лицо Бруно. Фотография, которую Кит Столарски сделал полароидом у себя в офисе в тот день, когда вручил ему маску висельника. Бруно положил билет во внутренний карман пиджака и взвесил камень на ладони. Потом взглянул на Тиру. Кит сказал, что это твоё, пояснила она. Да. Ещё он сказал, что ты можешь сварить из него суп. Уж не знаю, что он имел в виду. Тира. Что? Я не могу улететь, не будучи уверен, что Метхин в безопасности. Да, да. У меня для тебя есть ещё один сюрприз. Она села на водительское сиденье, взяла мобильный, прочитала смс-ку и бросила телефон в сумочку. Какой? Она ткнула пальцем через парковку. Бруно бросил туда взгляд и заметил Jaguar Stalarski, припаркованный параллельно Volvo, капотом в сторону выезда. На него через стекло глядела Метхин. Она подняла руку. Метхин выглядела, как всегда, умиротворённой. Справа от нее за рулем виднелся уродливый силуэт Сталарски, который сейчас почему-то решил играть роль бессловесного лакея. «Немка заявила то же самое», — продолжала Тира. «Потребовала доказательств, что ты в безопасности. Она тошнотворно мела». Возникшая конфигурация автомобилей напоминала обмен шпионами на нейтральной зоне «Сталар». В эпоху холодной войны или взрывоопасное выяснение отношений между обиженными семьями на школьном выпускном вечере. Зачем они привезли сюда Метхин, чтобы она смотрела, как он вылез из машины и копается в вещах в багажнике Volvo? Он предположил, что и для неё приготовлен чемодан той же невидимой рукой. Егор медленно поехал к выезду со стоянки. Скажи ему, пусть остановится. Я хочу с ней поговорить. Времени нет. По-моему, её рейс вылетает раньше твоего. Она ему уже надоела? Ему всё надоело, равнодушно произнесла Тира. От неё, правда, есть толк. Она для него хорошее алиби. Живое доказательство того, что когда жилой дом загорелся, он находился в особняке на холмах. Он уже лет 20 мечтает получить страховку за пожар в своём клаповнике. Об этом знали все, кроме тебя. А что ты? Тебе тоже всё надоело? Мне надоело видеть, как он получает всё, что захочет, если ты об этом. Я-то думала, ты умнее, Александр. Хочешь сказать, что и я дал ему то, что он хотел? ты выполнил своё предназначение. Она старалась не смотреть ему в глаза, и это обошлось ему достаточно дёшево. На том закончился их последний разговор. В зале международных вылетов, зарегистрировавшись на свой рейс, сдав сумку и пройдя паспортный контроль, как оказалось, Никто не собирался арестовывать несчастного и к тому же слегка хромающего А. Б. Флешмена, чьё лицо в шрамах было запечатлено на фото в паспорте. Бруно нашёл на табло вылетев свой рейс Люфтганзы до Франкфурта. Но к тому моменту, как он добрёл до дальнего гейта, Медхана уже улетела. На платёжном чеке его авиабилета стояло имя Эдгар Фальк.